Красные лужи. Мировая загадка. Садитесь. Это сказал маститый ученый Персиков. Фаратронский. Зеленоватый свет взлетел над крышей университета. На небе выскочили огненные слова «говорящая газета» и тотчас толпа запрудила маховую. Call oh, no. Да, работаешь, а выбавится? Я не дала с конечном. Может быть, вы мне, господин профессор, хотя бы описание вашей камеры дадите. Ведь вам теперь все равно. Ударил в глаза профессору, и всё кругом вспыхнуло. Фонарный столб, кусок торцовой мостовой, жёлтая стена, любопытные лица. Вас снимают, господин профессор. Ты еще начнёт. Эй, так что мотор! Не А Вы читали! как сто красный лук. Ну, именно это... Этот персиков на малой кронной детей режет! на своих Вот, вот толпы, а толстяк куда сидел в и грел вон проходит. За штатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко дома, на бывшей соборной, а ныне персональной улице вышла повязанная платочком женщина в сером платье с щицевыми букетами. О, Господи, это что я тебе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 Ведь это что ж такое? Прогневался Господь слово. Да неужто ты и сдохла? Ой, ты глянь, ты глянь, матрёра, ты глянь, ну, ты смотри ну, глянь, матрёна. Ну, ты ну Ой. Ой. Пойдем на Надо сказать, что вдова отца про ерея саватия Дроздова, скончавшегося в 26 году от антирелигиозных огорчений, не опустила рука, основала замечательнейшее куроводство. В состав портфели вошла сама Дроздова. Верная прислуга ее Матрешка. Я. И вдобья на глухая племянница. <Шу> на локс со сняли. И куроводство ее процветало настолько, что к 28 году у вдовы на пыльном дворике, окоремленном куриными домиками, ходило до 250 кур, в числе которых были кохинхин. Долгийные яйца каждое воскресенье появлялись на стекловском рынке. В долгими яйцами торговали в тамбове. А бывало, что они показывались в стеклянных витринах магазина, бывшего сыра и масла Чичкина в Москве. На птичьем дворе. 17 по счету с утра, Брамапутра, любимая хохладка ходила по двору и ее рвало. Хохладка закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на цыпочках плясала член артели Матрешка с чашкой воды. Хохлаточка миленькая. Тып-тып-тып-тып.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 Где ж это видано, если таких хурих болезней нет? <свят> это новых кто-то заколдовал. Ураги жизни моей, что ж они со свет менять.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 На третьем круге он остановился, стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Ой, ну не порча, зови отца Сергия, пусть служит. В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненную рожью между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из и потрохили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. За сим толпа разошлась. А так как куры, ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа по Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур. И петух. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна и к вечеру в курятнике было мертво. И тихо. На утро город встал, как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На персональной улице Стекловска к полудню осталось в живых только три пыли, и детей сдохли к А к вечеру городок Стекловск удел и кипел, как улей. По нем катилось грозное слово. Мор! Профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. У себя в кабинете, в институте, ему пришлось выключить телефон. Ой, Владимир Ипачич, замучилась совсем. Звонят какие-то люди, вас спрашивают. Я отвечаю, нет профессора дома. У него много работы, и он в институте. Дома почти не бывает сердечный. Вот вам 17 записок. Что такое? А, номера телефонов. Что с ними такое сделал? Знать никого не желаю. Владимир Иванович, там гражданин вот визитную карточку передал. шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов. Чего его взял? Позовите его сюда, в кабинет этого самого уполномоченного. Снимайте Вкусная рожа, усыпан драгоценными камнями, А в правом глазу, но мокль. Чем могу служить? Прошу вашего разрешения, господин профессор, закурить сигару. Курить? Merci. Извольте сесть. Благодарю. Прошу меня извинить. Пришел поздно, Господина профессора днем поймать никак невозможно. Алло. Никак невозможно застать. Сигара не мешает профессору. Я позволил себе беспокоить вас. Время деньги. Мур, мур, мур, он позволил. <слеские> Профессор ведь открыл луч жизни. Понимаете, какой такой жизнь? Это выдумки газетчиков. <с мной> Ах, нет. Я прекрасно понимаю. Ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых. Имя профессора Персикова повторяет весь мир. И следит за вашей работой, за затаив дыхание. Но всем прекрасно известно, как тяжкое положение ученых в Советской России. Он сорвнулся один. Пардон. Он не говорит. Здесь нет никого постороннего. Нет. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды. Я хотел бы поэтому переговорить с профессором. Одно иностранное государство предлагает вам, господин профессор, совершенно бескорыстную помощь в ваших лабораторных работах. Государство известно, как тяжко вам пришлось. В 19-м, 20-м году, во время этой революции. Ну, конечно, конечно. строгая тайна. Вы, господин профессор, ознакомите это заинтересованное государство с результатами работы, а оно за это вас финансирует. Ведь вы построили камеру. Интересно было у вас находится с Какой-нибудь пустяк. Пять тысяч рублей, например, за М? Вы можете получить сижу минуту. М -м -м. Расписки не надо. Вы меня даже обидите, если об этом заговорить. Я... А? Бом! Гость исчез так, что дрожащий от ярости персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация. Они забыли калоши. Выкинуть их вон. Куда же я их выкину? Они придут за ним. Сдать их в домовой комитет под расписку, чтоб не было духа этих колош. Комитет. Пусть примут, пусть примут шпионские колоши под расписку. Владимир Ипать, да неграмотный же председатель. Сию секунду, чтобы чтоб была расписка. Пусть за него какой-нибудь сукин сын распишется. барышня, дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси. Кому тут из вас надо сказать? У меня тут какие-то подозрительные субъекты в калоши ходят, да? Профессор 4 университета Персиков. Чай пить. Будете? Не буду я пить никакого чая. Мур, мур, мур. А черт их всех возьми. Как забесились все равно. М? Ровно через 10 минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них приятный, круглый